Глава двенадцатая Я вошла в большую комнату со сводчатым потолком. «Здесь совсем пусто», — разочарованно протянула Гурманова. «Зачем тогда замок и свет горит?» Я показала на кровавую лужу. На Елену напали здесь. Она упала, преступник ушел. Через какое-то время Карл увидел, что жены нет в спальне, отправился ее искать почему-то спустился в чулан. Увидел Елену, отнёс её в гостиную, положил на шкуру и бросился вызывать врача. Доктор – добрый приятель Хансена. Он обещал помочь скрыть факт нападения на Елену. И, похоже, оба мужчины в курсе, кто пытался её убить. Вот почему на полу одна цепочка кровавых следов. Когда Карл поднимал жертву наверх, из неё капала кровь а когда бедную несли санитары, на паркет и ступеньки уже ничего не попало. «Зачем туда-сюда раненую таскать?» – удивилась Софья. «Ее легче прямо отсюда к скорой вынести. Всего пролет пройти и дверь во двор». «Да», – согласилась я. «Есть лишь один ответ. Карл не хотел, чтобы врач знал, где напали на его жену. Поэтому переместил раненую». «Зачем?» – продолжала недоумевать Гурманова. «Понятия не имею», — призналась я и подняла с пола бумажку. Софья насупилась и, сопя от напряжения, ждала, пока я разверну скомканный листок. Наконец стал виден текст. «Плитка «Морской узор», — прочитала я. «Производство Италия. Цвет капучино. Поставщик ООО «Нибелунг». изготовлено Белла Порта. Срок годности не ограничен». «Это от упаковки кафеля». — Точно, вон маленький кусок валяется, — оживилась Софья. Я подошла к осколку, притаившемуся у стены. — Недавно я делала ремонт дома, — затороторила Гурманова. На мыло от злости и зашла. Перевезли отделочные материалы, и в каждой пачке по две-три плитки, кокнутые или с трещинами. хансоны решили где-то покрытие поменять. — Слушай, пошли отсюда. Здесь воздух тяжелый, пахнет чем-то. У меня нос, как у собаки. Я молча вышла в коридор. Зачем устанавливать на двери чулана, в котором хранят обычную плитку, суперсовременный замок? Чтобы кто-то не украл материал? Но Хансоны, похоже, не особенно переживают за свою безопасность или за сохранность вещей. Наполовину хозяев может легко попасть любой из постояльцев гостиницы. Вход в их покои оберегает табличка с просьбой не входить на территорию владельцев замка, но ведь она не остановит грабителя. Мы с Софьей беспрепятственно очутились в личной гостиной Карла и Елены. А в комнате много ценных безделушек, на стенах картины, на каминной доске изделия из серебра. Один поднос, которым я размахивала, весит больше килограмма. А подвальную комнату тщательно обезопасили. Открытая она, наверное, осталась из-за того, что Карл, войдя в чулан и заметив жену в луже крови, испугался и сразу понёс раненую наверх. Попробуйте нажать на кнопки, держа в руках еле живую женщину. И свет здесь по той же причине не выключен. Положив Елену у камина, муж стал вызывать скорую. Он забыл про незапертую створку и про электролампу под потолком. «Постоишь?» — услышала я голос Сони. Я вынурнула из своих мыслей. — Где? — Ты меня не слушаешь, — обиделась она. — Повторю, комната Мартины с момента ее смерти сохраняется нетронутой. Завещание там. Но вот засада, спальня поставлена на охрану. — Да ну, — удивилась я, — у Хансенов все, кроме подвала нараспашку. покои Мартины на третьем этаже. «Она жила над сыном и невесткой», – стала растолковывать Софью. «Надо по лестнице вверх подняться. Там куча помещений, в которых старая хозяйка кайфовала. Гостиная, кабинет, столовая, библиотека, будуар. Зачем одной старухе столько? Все открыто, а спальня на замке и под охраной. Как ее снять, никто понятия не имеет. Мартина мастера из-за границы вызывала, кот никому не сообщила». Если замок вскрыть и внутрь без спроса сунуться у security на ресепшн такой хай поднимется. Но нет нерешаемых проблем. Я открою дверь и войду туда, а ты стой на пороге. Интересная идея, усмехнулась я, забавная. Умная мысль, отрезала София Я спрячусь где-нибудь под столом или за занавеской. Когда охрана прибежит, ты дурочку изобрази, Ой-ой, случайно, дверь открыла. Из любопытства. Тебя уведут, а я останусь. Завещание заберу и смотаюсь. Дуракам в голову не придет, что ты не одна. Интерпол моей помощницы за работу заплатит. Сколько? Деловито осведомилась я. Тридцать тысяч, быстро предложил агент. Рублей, уточнила я. А ты хотела в валюте? Хмыкнула Гурманова. «Ну, вообще даёшь! Пошли наверх, чего на лестнице замерла? Тридцатка за ерундовину – отличная цена!» «Нет!» – отрезала я. «Сорок!» – надбавила Гурманова. «Больше не проси!» «Будем подписывать договор?» – поинтересовалась я. «На оказание услуг с предоплатой!» Софья облокотилась спиной оперила. «Очумела! Получишь налом в конверте! Безналоговая выплата!» Я протянула руку. «Давай». «Вперёд, Бакшиш, не требуют», – замурлыкала Соня. «Сначала работа, а уж потом денежки». Но ну, авансик могу вручить. Тысячу рубликов». «Ну, не тормози. Не ровен час горничная припрётся половину Хансенов мыть». «Нет», – сказала я. «На втором этаже у входа в покой хозяев висит на крючке красная табличка. Не беспокоить». Поломойка увидит ее и не сунется. «Хватит балабонить», – рассердилась Софья. «Карл может вернуться. Когда еще такая возможность выпадет, как сейчас?» Я думала их усыпить, напроситься в гости на вечерний чай, накапать хозяевам снотворного в чашке а потом пошарить в спальне Мартины. «Я тебя сразу приметила. Поняла, такая как ты подойдет. Ума у тебя не особенно много». «Гениально!» – не выдержала я. «Ты просто генератор оригинальных идей!» Гурманова начала подниматься по ступенькам. «В Интерпол берут самых креативных, лучших. Училку вроде тебя никогда на службы не примут. Без обид, но бабы, чьи интересы упираются в варку щей, жарку котлет и объяснение детям, как по пианино долбанить, не имеют ни единого шанса заниматься увлекательной работой». «Оцени возможность, которая тебе предоставляется. Ты и временно станешь помощницей агента и шикарно заработаешь». Гурманова замолчала и оглянулась. «Ну, чего примерзла?» Я развернулась и пошла в коридор гостиницы. «Эй-эй!» занервничала Софья. «Ты куда?» «В номер», – пояснила я. «Надену теплую куртку и прогуляюсь по городку. Зайду в кондитерскую, слышала, там пекут вкусные пряники». «Богатая такая. Не хочешь заработать?» Я прикинулась алчной. Сумма гонорара меня не устраивает. «Сорок кусков мало?» Пришла в негодование Гурманова. «Другим за эти деньги с восьми утра до восьми вечера приходится полы мыть». «Мне деньги не нужны», – прощебетала я. «Меня муж обеспечивает». «Пятьдесят дам». «Спасибо, не хочу». «Шестьдесят», – добавила сумму агент – и, вновь получив отказ, не успокоилась. «Семьдесят!» Я молча вошла в свой номер. Софья бесцеремонно ворвалась следом. «Восемьдесят!» «Сделай одолжение, оставь меня в покое», — попросила я. Но Гурманова решила не сдаваться. Она плюхнулась в кресло. «Сто тысяч! Честное слово, больше не могу». Я протянула руку. «Отлично! Деньги в ладошку!» «Заплачу в Москве!» — пообещала Софья. «Мне надоел этот разговор. Я не стану тебе помогать. Предпочитаю не связываться с ложецами. Дело не в завещании. История с наследством придумана от начала и до конца. Возможно, меня никогда не возьмут в Интерпол, но и ты там не служишь. В следующий раз, когда решишь кого-то надуть, не показывай ему сувенирный жетон полицейского Нью-Йорка в купе с липовым удостоверением сотрудника ФБР» где наклеено твоё фото в панамке и солнечных очках. «Не знаю, зачем тебе нужно рыться в спальне Мартины, но понимаю, там находится что-то нужное, что госпожа Гурманова собирается взять без разрешения хозяев. Попросту украсть. Я не желаю участвовать в воровстве. Даже за сто тысяч, которые ты мне никогда не заплатишь. А теперь исчезни из моей комнаты». «В противном случае я сообщу Ирине, что ты без спроса заходила на половину Хансенов. Навряд ли после этого Карл оставит в гостинице слишком любопытную туристку». У Сони покраснели уши. Не говоря ни слова, она шмыгнула за дверь. Я перевела дух, взяла из шкафа куртку, уги и начала одеваться. Дверь приоткрылась. В спальню всунулась Софья. «Настучишь на меня?» Окей. Но и я молчать не стану. Как только Ирина вернется, сразу доложу ей. Лампа подбивала меня гостиную хансонов обыскать. Я ни при чем. Это ее идея. Оправдывайся потом. Плачь и тверди. Все неправда. Кто первый сказал, тому и верят. Голова Гурманова исчезла. Мне стало смешно. Сотрудница Интерпола тупая. Тоже предупреждает человека о своих планах скомпрометировать его. Совсем сони мышей не ловит. Интересно, кем она работает на самом деле? И что происходит в замке? Старший брат, которого все считают погибшим, вернулся из Австралии и решил убить Елену? Чем ему досадила невестка? Если Эдмунд возжелал вернуть себе корону, то госпожа Хансона ему не помеха. На троне сидит Карл. Почему Елена одетая в халат оказалась ранним утром в чуланчике, где хранили плитку для ремонта. По какой причине Карл перенёс тело супруги в гостиную? Зачем он старательно закапывал правду? Ирине сказали, что у Елены случился сердечный приступ. Думаю, эта же версия озвучена и остальным. Когда раненую вынесли на лестницу, муж не забыл повесить на крючок табличку, запрещающую горничной заглядывать в их покои. Наверное, он сам будет убирать там, когда вернется из клиники, выкинет окровавленную шкуру. Я медленно пошла к центральному выходу из здания. Лежа вчера в диване, я стала невольной свидетельницей бурного секса супругов и подумала, что им повезло после многих совместно прожитых лет сохранить юношескую страсть и любовь друг к другу. Но теперь меня одолевают сомнения. Поступит ли так муж, который нежно относится к жене? Он станет хладнокровно вешать табличку? Не закричит от ужаса, увидев в чулане окровавленное тело жены? Не переполошит весь дом? Не подумает, что тронув раненую, может запросто лишить ее жизни? Или навредить здоровью Елены? Вдруг у нее поранен позвоночник, и тогда ее категорически нельзя поднимать? Я застегнула куртку и вышла на улицу. Можно ли сохранить после многих лет семейной жизни то чувство, которое связало вас в юности? Проехать на лодке любви по морю быта и не утонуть в нём? Как сделать свой брак счастливым? Я натянула на голову капюшон и поспешила к домику рецепшен.